Глава 39. Элис. Я слежу за тем, как маму загружают в карету частной скорой помощи. Ее лицо скрыто кислородной маской. Я вижу одни глаза. В них волнение, но я четко читаю ее взгляд. Мама приподняла брови и напряженно смотрит. Медсестры сказали, что ей сегодня особенно плохо. Боли в груди и в боку. Она встревожена, но пытается скрыть от меня эмоции. Делает вид, что все в порядке, чтобы я не беспокоилась. Все будет хорошо. Это меня убивает. Лучше бы я сидела сейчас на допросе в полиции или ссорилась с Лен из-за маминого переезда. Эта ситуация еще хуже, чем события вчерашней среды. Утро, которое я провела с Мэтью Хиллом, а вечер с Томом, изучая логистику и пытаясь решить, куда перевести маму, чтобы и место было надежное, и никто не узнал. А мама, хотя избита с толку и устала, и дышит так же тяжело, как все последние полгода, но все же не подозревает о том, что происходит на самом деле. Она ничего не знает о видеокамере, спрятанной в горшке с цветком, который принесли в ее палату, якобы подарок от меня». Понятия не имеет о видео, размещенном в сети. О преследователе. Она знает лишь то, что рассказала ей я. План ухода за ней меняется и требует перевода в более специализированную клинику, поближе к клиент, которая не работает и сможет навещать ее чаще меня. И мама, как всегда самоотверженная, ставит на первое место наши интересы и поэтому делает вид, что все в порядке чтобы никто не волновался и не суетился вокруг нее. Я поднимаюсь на ступеньку скорой помощи, беру маму за руку, убираю прятку волос, прилипшую к лбу. И снова вижу улыбку в светло-серых глазах. То же лицо и то же спокойное выражение, которое сопровождало меня все мое детство и дальше всю мою жизнь. Мама. У меня всегда была только мама. Отец умер внезапно от сердечного приступа, когда я была совсем крошечной. Так что я его не помню. Но в школе, когда одноклассники делали открытки своим папам ко дню отца, я очень расстраивалась. А дома мама утешала меня, глядя точно такими же добрыми глазами, как сейчас. И когда я сдавала свой первый экзамен по классу фортепиано, рядом тоже была она, Мне было девять лет, и, помню, в тот момент я просто окаменела от ужаса. Вообще-то, музыка давалась мне хорошо. Учительница даже предсказывала мне какую-то награду. Но накануне экзамена напряжение зашкалило, и нервы сдали. Когда меня вызвали на сцену, я застыла и не могла сдвинуться с места. Обернувшись к маме, попросила отвезти меня домой. Ноги будто налились свинцом. «Я не могу». «У меня не получится!» А мама была спокойна. Она не сердилась на меня, не выказывала раздражения. Она лишь прижала ладонь к моей щеке. «Конечно, получится, милая. У тебя все получится, я знаю. Не спеши, там подождут. Да и к тому же не важно, как все пройдет. Главное, что пройдет. Сделай, что сможешь. И кто знает, как оно все обернется». Сдашь ты или не сдашь, меня устроит любой результат. И мама наклонилась ко мне с точно таким же выражением, как сейчас. Брови слегка приподняты, серые глаза, полные любви, слегка расширены. В них играет улыбка. Да, особая улыбка, которая всегда означала одно. Все хорошо, Элис, все будет в порядке. Я отворачиваюсь, чтобы смахнуть слезу. Не знаю, как я буду жить, когда силы этой любви больше не станет в моей жизни. Мама, послушай, я не могу ехать с тобой в скорой. Это связано со страховкой. Ложь. Но это вызвано соображениями безопасности. Дело в том, что я боюсь, не следят ли за мной, и хочу поездить кругами, чтобы сбить преступников со следа. Я целую маму в лоб. «Ты ведь не против поехать с медсестрами? Мама кивает и делает знак глазами. «Вот и хорошо. Отдохни пока. Алиэн тебя встретит и поможет устроиться. Новое место чудесное. Жаль, конечно, что приходится переезжать, но ничего не поделаешь. Там более подходящее обслуживание, а я навещу тебя совсем скоро. И мы дочитаем грозовой перевал». Договорились. И снова мама кивает и подносит руку к маске. Но я ее останавливаю. Не надо, мам, ничего не говори. Я тоже тебя люблю. Постарайся отдохнуть. Лен пришлет мне фото твоей новой комнаты. Она уже видела ее, говорит там просто замечательно. Все твои вещи тоже перевезут туда. И книги. Тебе там будет удобно и комфортно. Все будет хорошо. А я скоро приеду. «Совсем-совсем скоро». Я снова целую ее в лоб, спускаюсь на землю и посылаю ей воздушный поцелуй, пока медсестра не закрыла передо мной дверцу. «Но почему я такая трусиха? Почему?» Теперь нет нужды сдерживаться, и слезы капают из глаз, пока скорая медленно отъезжает. Я наблюдаю. Я снова маленькая и наблюдаю за тем, как мама уходит с детской площадки. А я хочу побежать за ней следом. Я снова на экзамене по классу фортепиано, и мама шепчет мне в ухо слова поддержки. Я возвращаюсь в Англию после кошмара с Алексом, и мама встречает меня в аэропорту. Та же улыбка в глазах. «Все будет хорошо, детка». Машина скорой помощи уменьшается, тает вдали, а я стою, вонзая ногти в ладони. Мне безумно хочется быть сейчас рядом с мамой, но Мэтью согласен, что так надежнее. Полиция считает, что все закончилось, преследований больше не будет, и поэтому Мэтью сегодня нет рядом со мной. Никто не прикрывает мне спину. Том был в ужасе от видео из маминой палаты и предложил нанять Мэтью на ежедневную работу, пока ситуация не разрешится, но я отказалась. «Хватит с меня». Сегодня четверг. Алекс уже под стражей. Он — главный подозреваемый в преследовании. И он же, скорее всего, прислал моей маме цветок со встроенной в горшок видеокамерой. Все его записи были удалены после вмешательства полиции. Но прежде злоумышленник успел выложить видео в Твиттере, Фейсбуке и Инстаграме. Я делаю глубокий вдох, вспоминая сообщение от друзей Лиэн. «Ты это видела? Кажется, это твоя мама». Я пытаюсь представить Алекса в комнате для допросов под строгим взглядом детектива Сандерс. Расколет ли она его? Он ли это вообще? Неужели все закончилось?»